Глава 4. План царя О ссоре молодых сразу же стало известно во дворце. Больше всех расстроился царь. Он бегал вокруг стола в своей комнате, не находя себе места. За ним наблюдали волк и кот. «Вот, дожили!» — сокрушался царь. «Да ладно тебе, царь-батюшка!» — успокаивал его волк. «Милые бронятся, только тешатся». Так народная мудрость говорит. Серый открыл пузырек успокоительного и накапал правителю лекарство в стакан. Царь выпил, но спокойнее не стал. А слыхали?» — проворчал он и повернулся к коту. «А наука что говорит?» Ученый снял с носа пенсне и важно сообщил. «А наука говорит, что если супруги в семейной жизни несчастливы...» то это очень вредно для будущих поколений». «В смысле?» – нахмурился царь. «В смысле, что у них детей не будет», – осторожно пояснил кот. «Это вредно». «Для кого? Для детей или для будущих поколений?» Кот задумчиво отвел взгляд. «Для будущих поколений», – протянул он. «И для детей, поскольку их не будет». От этого я и боюсь», — вздохнул царь и снова стал мерить комнату шагами. Вдруг от ходьбы мысль какая появится. «Да, беда», — волк не отводил глаз от царя. «Можно сказать, пришла откуда не ждали». «Правильно», — кот-ученый вдруг подпрыгнул на месте. «Когда у влюбленных беда, это сильно способствует их примирению, поэтому нам нужна хорошая большая беда». И желательно, со страданиями. Да где же я им эту беду со страданиями достану? развел руками царь. Это я не подумал, признал кот и отошел в сторонку. Устроили они тогда мозговой штурм. Каждый стал подбрасывать свою идею. Пожар устроить, придумал волк. Царь покачал головой. Было уже. Тогда наводнение, не сдавался волк. Точно не было. «Лучше с финансами что-нибудь», — встрял кот. «Кризис, к примеру, циц!» Правитель тут же замахал на него руками. «Казну не трогать!» «А если...» — встрепенулся волк. «У Василисы украсть что-нибудь?» Она расстроится, а Ваня просится ее утешать. Царь погонял мысли в голове и согласился. «Ну, ничего», — одобрил он. «Молодец, только вот что украсть-то?» «Не знаю». Волк беспомощно огляделся. У него никогда ничего не было, поэтому он даже не представлял, что можно у другого украсть. Принюхался. «А, точно!» «Духи какие-нибудь», — предложил он. Кот зашипел. «Да ты что!» — испуганно заговорил он. «Если попадемся, Василиса нас... Во!» Он провел пальцем по горлу. «Нужно придумать что-нибудь менее ценное». А если Волк снова погрузился в раздумья, но никаких других идей в голове не было. А если ее саму украсть? Неожиданно спросил царь. Не, Волк поморщился. Вот тут я против. Мне Ваню жалко. Он переживать сильно будет. Да кто тебя спрашивает? Вспылил царь. Против он. Ну и ладно, насупился Волк. Ну и молчи, огрызнулся царь. И снова посмотрел на верного серого помощника. «А, -а, -а кто воровать будет?» Наши герои уставились друг на друга и пожали плечами. «Специалист нужен», — отозвался наконец волк. «Злодей со стажем». И тут царь с волком повернулись к коту. «Он же за всякое разное в девятом отвечает. Должен знать и про отрицательных персонажей». Ученый ничуть не смутился, сунул лапу за спину — и достал волшебное зеркальце. «Вообще-то есть у меня один на примете», — проговорил знаток. Кот дыхнул на стеклянную поверхность, протер ее локтем. Правда, он в отставку вышел и больше не злодействует. Кот пролистал картинки в зеркале. Знакомые все лица. Кощей, Ига, Горыныч. Последним шел длиннобородый колдун Черномор. На него кот и показал. Царь внимательно изучил портрет чародея. «Из бывших", проворчал он. «Не очень надежно. Мог навык растерять». «Да украсть-то нужно понарошку», — заметил волк. «К тому же бывших злодеев не бывает», — заверил государя кот-ученый.